Штирлиц, Аргентина, ноябрь 46-го. «Значит так, мистер», — рассердился Шиббл, — «либо вы хотите попасть к Курандейра, либо мы будем охотиться, но имейте в виду, что визит к Курандейра стоит 20 долларов». Примечание. Курандейра. Колдун-врачеватель. испанское «Вы меня разденете». Усмехнулся Штирец. Он сидел в седле, чуть откинувшись, Чтобы не болела поясница, Ощущая блаженную усталость в теле И налитость в ногах. Последний раз был в конюшнях У князя фон дер Пролле Под Бранденбургом в 43 -м. Вечность прошла с тех пор. Гитлер еще был в Смоленске, Орле и под Ленинградом. Кэт была рядом И Эрвин тоже. Господи, как же быстротечно время. Не успеешь оглянуться, святки. Там, глядишь, и Новый год. Наоборот, я вас одел. Вы были в потрепанном старом костюме, а в моем Тропикану вы вполне импозантны. И настоящий антрополог из Глазга. Почему антрополог? Да еще из Глазга. Ну, не знаю, из Лондона. Но совершеннейший англо-сакс. Нет, про дополнительный гонорар в сумме 20 долларов, я говорю, с полной мерой серьезности. Чтобы попасть к хорошему Курандеиро, нам надо спуститься в район Гуарани, пройти через Форресталь Миссионера в районе Бара пепири Есть хороший Курандеиро из Бразилии. Там нет границы, люди ходят друг к другу, так как из Аргентины в Парагвай, в нашей богом покинутой Игуасу или через Пуэнто-Пирай, возле немецкого Монте-Карло. Почему немецкого? Потому что в поселках Монте-Карло и Эльдрата живут одни немцы. Они там спрятались от нас, победителей. Хорошо живут черти черте, умеют работать. Год назад этого самого Монте-Карло не было. Нет, почему же? Была маленькая деревушка, правда, с прекрасным летным полем. Немцы всегда здесь имели самолеты. Шпионы? Чего ж тут не понять. Очень состоятельные люди. Если говорят «да», то это «да». Вполне надежны. Как десять немцев поселились здесь до войны еще в тридцатых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 куран во-вторых. — Значит, привал? — Мы же еще только три часа в пути, а вы сулили шесть. — Да. Рыжеволосый кряжистый Шибл почесал переноси расплющенным в ногти указательным пальцем. — Странно, а, впрочем, у меня древая память. Если не хотите со мной ссориться, не уличайте меня во лжи. Это получается чисто случайно. В принципе, я не лжец. Как все люди, с плохой памятью, я несколько неуемно фантазирую. Он остановил коня, бросил поводья, достал из подсумка карту и начал выкладывать ее по квадратам. — Сразу видно военного человека, — подумал Штирлиц. — Но почему меня потянуло к Курандейра? Прихоть вспомнил книги, которые читал в юности, или ту папку, что удалось посмотреть краешком глаза, когда заинтересовался высшей тайной рейха, оккультной тематикой рейскфюрера СС Гиммлера. «Нет», — понял он, — «я не поэтому спросил Шибла о Курандейра. Видимо, в самолете, когда Ригельд забрал паспорт, Документ свободы, последнюю мою надежду, и я мечтал только о том, чтобы воткнуть ему вилку в шею, именно вилку. Ненависть, слепое чувство, что не говори. Я понял, что он легко выбьет вилку из моей руки. Здоровый бугай! А я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли в пояснице. Вот я и решил, что сначала... Надо по-настоящему встать на ноги, а потом сводить счеты со всеми этими ригельтами. Пока я не готов к тому, чтобы ударить так, как я ударил у себя в Бабельсберге Холтоффа, когда он начал меня провоцировать. Всего полтора года назад это было. А кажется, прошла вечность. Да, именно желание по-настоящему встать на ноги тянет меня к Курандейра. В Асуньсионе, а особенно в Буэнос-Айресе, мне надо прочно стоять на ногах и ощущать сил рук. Неужели ты по-настоящему веришь в этих Курандейра? — спросил он себя. — Это же побасенки, но ведь человек жив надеждой, — возразил он себе. Когда кончается надежда, а это качество сохраняется в нас с детства, чем больше в нас надежды, тем мы моложе. Становится меньше шансов на успех. Если больной надеется, доктору легче его врачевать. Если больной пребывает в апатии, все усилия лекаря обречены на неудачу. Во всем и везде сокрыты две стороны – одной и той же медали. Никуда от этого не денешься. — Вот, смотрите! — Шибл, наконец, управился с картой. — Так мы бы с вами завтра днем были на месте охоты в районе Сан-Педро. Около городишка Пуэнто-Альто мы ушли бы в дельту реки Аллегрия. Там великолепная охота на ягуаров. Встречаются и муравьеды. Очень славные мишки с целебным мясом, да и проводники надежны. Оттуда, отохотившись, мы бы через Гамада и районный центр Сан-Педро, чертовски интересят, живут украинские мигранты собирают лекарственный чай, мате. Двинулись бы на Монте-Карло, 70 миль, два дня хода. А там, на ваше усмотрение, Или обратно, или вдоль, по паране, к асунсьону Сколько туда миль? О, около двухсот, я думаю. Но там охота так себе. Рыбалка, правда, хорошая. Какие-то особые рыбины, их тут называют дыра. А еще есть субуби. Тоже скажу я вам об еденье. А вдоль по Папаране нет, Курандейра? Есть, но не те. Настоящие, которые говорят э, на своем языке, лилопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши здешние индейцы здорово окатоличились, э, кроме, понятно, диких Аче. Не до колдунов им, я же говорю, их отстреливают э, на кожаные сумочки. Очень элегантно. У меня сумочка из молодой индианочки. Бросьте вы к черту шибу. Не надо так шутить. Да я и не шучу. Увижу в чащевесельбую ачи Грохну, освежую Продам вам свежую индейскую кожу. Возьму недорого. Полета всего лишь... «Шибл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть?» «А откуда вы знаете, какой я есть?» Тот пожал плечами и полез в подсумок за бутылкой. Пил он из горлышка, по многу отвратительно рыгал, каждый раз произнеся при этом невнятно «Пардон!» «Если бы вы знали, каков я на самом деле!» «Вы вряд ли пошли со мной в сельву, мистер!» Штирлиц улыбнулся. «Ну, в таком случае, если бы вы все знали про меня, тоже бы не порадовались!» «А может, я знаю?» «Хм, такого ответа я, честно говоря, не ждал!» «Так что, действительно хотите к Курандейра?» «Да». Погадать? Нет, я в это не очень-то верю. Зря, но про двадцать баков я вполне серьезно. А что вы так торгуетесь? Вы же знаете, что деньги у меня есть. Здесь сельва. Никто следов не найдет. Шлепните и дело с концом. Вы мне сразу показались симпатичным, заметил Шибу. Хорошо думайте. С перспективой.